Таэль был поражен живостью ума, удивительной понятливостью в учении и полной открытости всему новому у тех, кого они привыкли считать тупой и бездеятельной частью человечества. Гжи усваивали новые идеи даже быстрее, чем тренированные умственно, но и более костные джи.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 в карликовые мелкие виды ваш лес это короткая жизнь с перспективой близкой смерти в душной тесноте перенаселенных городов с плохой пищей и неинтересной работой да в общем гжи лишь дешевые промежуточные звенья между дорогими машинами сказал таэль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 Я пробовал им объяснить, что плохая работа каждого из нас, кто бы он ни был, бьет по своим же беззащитным братьям, родителям, детям, а не по ненавистным угнетателям. У тех есть охранительные меры. «Как вы можете так поступать?» — спросил я. И, кажется, они поняли. И все же у них... «Есть преимущество перед вами», — сказал Родис. «Смотрите, какие яркие фигуры Это компания Кзер Буяма. Им мало что нужно, и в этом они свободнее. Посмотрели бы вы, как вел себя Кзер -Буям, когда увидел по СДФ Эвизу танет.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 Да, для безопасности я приду в подземелье. Я жду вас. Привидев ай, родис сюте вздохнула коротко и резко, как всхлипнула. Родис протянула ей обе руки, привлекая к себе, заглянула в открытое, поднятое к ней лицо. Вы, владычица землян?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 «Ча-хик перед женщинами земли!» «Скажу», — серьезно ответила Родис, усадив ее и взяв за руку. Она долго молчала. Сюте взволнованно задышала, и Родис словно очнулась. «Вы чутки и умны, Сюте, поэтому у меня не может быть слов скрытых от вас. Вир, дорогой мой, вам удался, если здесь можно говорить об удаче, миллионный шанс». Она не богиня, но существо иного рода, фея. Эти маленькие воплощения добра издавна пользовались особыми симпатиями в земных сказках. «Почему особыми?» — тихо спросила Сюте. «Богиня — героическое начало, покровительница героя, почти всегда ведущая его к славной смерти. Фея...»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 Вернорин вдруг рассердился и, как настоящий тормансианин, принялся проклинать «Инферно» и «Торманс» и «Человеческую судьбу» на языке «ян-ях»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 «Только женщины Торманса в любви могут проявить столько мужества и стойкости, равно как и безразличие ко всему, что может с ней случиться. Где расчеты обратного пути? У Ментекор, Кор мы приготовили их еще во время облета Торманса. Мы будем горевать о вас, Вир. А я? Но я надеюсь дожить до прилета второго Запел. И увидеть, если не вас, то соотечественников, идите, Вир. Мы еще не раз увидимся в оставшееся время. Может быть, вы еще измените свое решение? Нет, — сказал он так твердо, что Сюте, не понявшая ни слова, вздрогнула. Вещим чутьем женщины, догадываясь о сути разговора двух землян, она разразилась слезами, когда Родис простилась с обоими долгим поцелуем. Вскоре после свидания с Родис Вир Норин явился в физико-технический институт самый большой в столице, впитавший почти всех способных ученых планеты. Инженер Таэль предупредил Вир Норина, что в здешней мастерской он может говорить свободнее, чем в других. Инженер придавал большое значение предстоящему разговору. Собравшиеся расположились в строгом порядке научной иерархии. Впереди, ближе к председательствующей группе, уселись знаменитые ученые, отмеченные властью. У многих на груди блестели особые знаки – фиолетовый шар планеты ян обвитый золотой змеей. Позади маститых и заслуженных небрежно развалились представители средней прослойки, а в конце зала стеснилась молодежь. Этих пустили сюда в ограниченном количестве. Вернорин достаточно изучил ученый мир Торманса и знал,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 «Планеты, вероятно, во всем остальном, кроме их узкой профессии, они вовсе и не были могучими, эти талантливые обыватели».